Глава 2. Галактика Андромеда-1 Система звезды класса А Возвращение истребителя на борт поврежденного судна обернулось настоящими плясками с бубном. Магнитные захваты работали едва ли на треть от положенной мощности. Мне с трудом удалось подвести москит кормой к шахте. Благо, автоматика не подвела... И дальше все пошло легче, хоть и медленно, минуты три пришлось ждать, пока истребитель встанет на стартовую позицию. Усложнялось все тем, что в шахте я не мог расспросить ИИ, что происходит на борту крейсера, не появились ли новые противники и куда мы вообще попали. Наконец фонарь кабины скользнул за спину, а над головой распахнулся люк, ведущий из шахты. Две пары рук тут же подхватили меня и втянули в осевой коридор крейсера. Тут же заработала общая линия связи, по ушам ударила многоголосица. Кто-то ругался, кто-то выл, но фоном преобладали четкие и ясные команды. Может, не так все и плохо, как сообщил Искин? «Адмирал, начал доклад один из двух бравых космодесантников на две головы выше меня, но я остановил его жестом. Медотек работает?» «Так точно, адмирал. В таком случае займитесь пострадавшими». Я махнул рукой в сторону кормовой части судна, а сам, переключившись на командную линию связи, потребовал «Лейтенант Киана, доклад о состоянии экипажа». Из 180 членов экипажа и 16 приписанных специалистов в живых осталось 132 разумных. Из них 34 полностью лишились рассудка. И проведя анализ, выяснил, с ума сошли все, кто был старше 36 лет. Это было первым ударом ниже пояса. Мы лишились почти всего старшего офицерского состава. В строю остались лишь старший инженер лейтенант Киана, первый пилот, лейтенант Картер, которого я ошибочно посчитал погибшим, командир десантного взвода, капитан Ананьев, и главный техник, лейтенант Суширу. Из младшего командного состава уцелели два старшины первой статьи из артиллерийского расчета, Командира отделений космодесантников, два медработника и один техник. «Софа, разверни голографическую модель крейсера с указанием всех повреждений», потребовал я, выслушав доклад лейтенанта Кианы и выяснив, что делается в данный момент для устранения повреждений. Искин тут же развернул объемный экран, на котором медленно вращался наш корабль. Вернее, то, что от него осталось. Прыжковая установка полностью отсутствовала. Маршевый двигатель требовал серьезного ремонта, благо для этого имелось все необходимое. Маневровые не пострадали. А вот энергетический щит из-за серьезных повреждений двух накопителей представлял жалкое зрелище. Одно попадание главного калибра линкора бессмертных и по нам можно заказывать панихиду. Радовало, что мощности щита хватает для вхождения в атмосферу планеты. Да и вооружение корабля полностью сохранилось в рабочем состоянии, за исключением двух турелей, расположенных в кормовой части. Из отсеков сильно пострадали научно-исследовательский, два грузовых, в одном находился тяжелый мехбот, второй был пуст, и секция, в которой располагался гипердвигатель. Софа, выслушав доклад Эскина, я задал самый важный вопрос. Уже удалось определить, где мы. По первичным данным, мы находимся далеко за пределами нашей галактики. Сканирование дальнего космоса еще не завершено. Более точную информацию сообщу через 8 минут. В рубке управления воцарилась тишина. Что стало причиной нашего... переброса и что вообще произошло? Вновь обратился я к Искину. В отличие от присутствующих, мне приходилось бывать в ситуациях и покруче нынешней. Причиной стало направленное излучение, исходящее от научно-исследовательского спутника. Оно, предположительно, активировало неизвестный артефакт, который мы приняли за разрушенный объект Федерации РАС. Мой краткий анализ, основанный на базе данных, говорит, ученые Федерации занимались изучением артефакта неизвестного происхождения, когда в систему вошел флот биомехов. Был бой, последствия которого мы и зафиксировали. Скорее всего, научно-исследовательская группа погибла в полном составе поэтому в имеющихся у нас архивах нет информации об объекте. «Присутствие бессмертных здесь, на сильно поврежденном корабле, подтверждает теорию о случайной активации объекта», поддержала слова и лейтенант Киана. Басов сильно пострадал во время мгновенного перехода, с вражеским линкором могло произойти то же самое. «Главное, чтобы здесь не обнаружились другие корабли бессмертных», произнес я и добавил. «Софа, восемь минут истекли». «Адмирал. Проведен анализ расположения звезд. Крейсер Басов находится в карликовой сфероидальной галактике Андромеда-1. Расстояние до Земли приблизительно 2,4 миллиона световых лет». «Сколько?» – не сдержавшись, воскликнул лейтенант Картер. «Да нам с целым гипердвигателем до Земли лет 10 добираться, и это при наличии на маршруте звезд класса не ниже белого гиганта». На подобные полеты рассчитаны корабли класса исследователь, но никак не тяжелый крейсер. Отставить панику, прервал я офицера. Софа, во время боя я успел заметить у местных звезд один спутник. Что показало сканирование? Адмирал, на самом деле у двойной звезды имеются четыре планеты, две обладают атмосферой. На обеих сенсоры зафиксировали множественные сигналы, большинство легко поддаются расшифровке. В системе имеется сеть работоспособных спутников. Первичный анализ ситуации говорит о присутствии в данной звездной системе потомков Федерации рас. О планетах поподробнее, попросил я. Что за сигналы? Насколько интенсивен радиообмен? Анализ первой планеты, обладающей атмосферой, выявил критическую ситуацию на поверхности. В 92 случаях из 100 сигналы исходят от эскинов первых поколений и иных автоматических систем производства Федерации РАС. Стандартные запросы о помощи. Оставшиеся 8% приходится на радиообмен между центрами обороны. С вероятностью в 100% бессмертные засеяли атмосферу планеты с паровым газом. На второй планете интенсивность сигналов на порядок ниже, и большая часть не поддается расшифровке, Это явно переговоры наземных сил обороны. В настоящий момент на ее поверхности идут локальные боевые действия, а вся инфраструктура на орбите уничтожена. Как скоро мы сможем восстановить маршевые двигатели? Вопрос относился скорее к лейтенанту Киани, нежели к эскину крейсера. Вообще, волновать меня должно было совсем иное. Если на одной из планет бессмертными была произведена споровая атака, нам требовалось попасть туда как можно скорее. Процесс изменения флоры довольно долг, а у нас на борту имеются несколько цистерн, заполненных деактиватором как раз для подобного случая. Нам потребуется 14 стандартных часов на устранение повреждений и около часа на тестирование основных систем. Даю вам 12 часов на все. Софа, сколько рабочих криокапсул имеется на борту? 16, адмирал. На новейшем тяжелом я знаю технические характеристики Басова. Оборвал я и... «Капитан, согласуй с медперсоналом заполнение криокапсул недееспособными членами экипажа. У нас сейчас каждый человек на счету, а пострадавшие требуют присмотра. И еще. Передай отделение бойцов в распоряжение техников. У них сейчас явно не хватает свободных рук». «Есть распределить пострадавших и передать отделение!» Пробасил командир космодесантников и, ударив кулаком в грудь, покинул рубку управления. Следом вышла борт-инженера, оставив нас с первым пилотом. «Лейтенант Картер, на тебя ложатся обязанности штурмана и старпома. Потянешь?» «Так точно, адмирал! Повышенная загруженность поможет отвлечься от неприятных мыслей. Жду указаний!» «Рассчитай кратчайшие маршруты к атмосферным планетам. Всю навигацию бери под полный контроль. Нужно максимально разгрузить эскин крейсера». Обозначив лейтенанту фронт работы, обратился к ИИ. «Софа!» Можешь соединить меня с одной из планет? Выйти на связь с аборигенами не удалось. По какой-то причине автоматика спутников не принимала наш сигнал, а на планете имелись слишком слабые приемники. В итоге я полностью погрузился в прослушивание переговоров местных, пытаясь выявить, кому в первую очередь необходима помощь и в силах ли мы таковую оказать. Спустя 10 часов в моей голове сложился поэтапный план дальнейших действий. Дав эскину вводные, я пару раз прогнал симуляции и остался доволен. До завершения основных работ с двигателем оставалось чуть больше получаса, поэтому я отправился на обход корабля. Со слов эскина, вид высшего офицера должен благотворно подействовать на экипаж. «Адмирал!» – подал команду один из космодесантников, когда я вошел в медотсек. «Вольно!» Для верности махнул рукой, мол, занимайтесь дальше. Осмотрев комнату, подошел к медкапсуле, в которой сейчас находился один из пострадавших. Рядом находился один из медработников, который в данный момент изучал какую-то информацию на виртуальном планшете. «Боец, каковы прогнозы?» Хреновые! не оборачивай, – сообщил медик. «У пострадавших не только память стерла, они даже дышать учились заново. Три человека умерли от удушья, один переец свернул себе шею. У семерых нервную систему словно разделили на несколько частей». Как у них еще сердце не остановилось, непонятно. Будем поддерживать жизнедеятельность в течение суток. Если не появятся изменений, не знаю, что и делать. Мозговая активность на нуле. Адмирал, маршевые двигатели восстановлены. Ожила командная волна. Также удалось запустить один из поврежденных накопителей. Функционал энергетического счета повышен до 70%. Хорошие новости, лейтенант. С души словно камень свалился. Наконец-то мы перестали висеть в открытом космосе, изображая приманку. «Всем старшим офицерам собраться в рубке управления через 10 минут!» Через полтора часа Басов разогнался до крейсерской скорости, держа курс на зараженную микробом планету, называемую местными Ленху, И провел анализ и пришел к выводу, что паразиты бессмертных, оккупировавшие атмосферу, находятся в первой стадии. То есть, по поверхности еще не бродят мутировавшие местные, уничтожая на своем пути все, что не содержит генокод захватчиков. Иначе твари давно бы уже вскрыли убежище с выжившими. В моей голове даже мысль мелькнула, что нас сюда направило само проведение. Адмирал, фиксирую две цели, только что покинули орбиту второй планеты. Сигнатуры, идентичные истребителям противника, взяли курс на перехват крейсера, Опасности для корабля не представляют, но могут помешать распылению. Лейтенант Картер, подкорректируй курс. Встретим бессмертных подальше от планеты. Противник не стал вступать в бой. Покружив в отдалении, оба истребителя ушли в направлении поврежденного линкора. Это было странно. Обычно москитный флот бессмертных ломится напрямую, не считаясь потерями. Слишком тупые пилоты сидят за штурвалом. Нет уж... Нужно заняться тяжелым кораблем противника. Не нравится он мне, даже в таком виде. Приближаясь к первой планете, столкнулись с непредвиденной ситуацией. Спутники, висевшие на ее орбите, оказались военными и тут же открыли по нам огонь, полностью игнорируя любые попытки наладить контакт. Пришлось потратить несколько часов на незапланированную зачистку, практически лишив аборигена в связи между собой. Если это потомки Федерации Раз. Почему у них не действует большинство стандартных протоколов? Старший борт-инженер первый озвучила вопрос, интересовавший всех. Какие-то они негостеприимные. Поддержал бывший первый пилот, а ныне старпом. В этот момент корабль слегка тряхнула и искин доложила. Адмирал. Крейсер встал на низкую орбиту. Цистерна готовы к сбросу деактиватора. Действуй, лейтенант. Отдал я распоряжение океане, а сам сосредоточился на тактическом экране. Что-то мне не нравилось в текущей ситуации. Сильно не нравилось. Чувство опасности медленно ворочалось где-то в груди, поэтому я добавил. Лейтенант Картер, как только сбросим груз, тут же поднимай щиты на максимум и как можно быстрее выводи басов из атмосферы. Как в воду глядел. Мы успели распылить всего лишь две цистерны, когда ИИ зафиксировала под поверхностью планеты множественные энергетические всплески. Зачем держать под поверхностью мощные реакторы? У меня был ответ на этот вопрос. «Лейтенант, начать маневр уклонения немедленно!» «Софа, сбросить ложные цели!» «Уходим, здесь нам не рады!» «Успели!» Точки ПКО слишком долго разворачивались в походное положение, да и мы оказались слишком резвыми. Три десятка энергетических сгустков, устремившихся с поверхности, уничтожили половину ложных целей Но мы уже вышли из зоны накрытия. Ничего не понимаю. В голосе старшего борт-инженера послышалось возмущение: У них что, системы обороны и мятежные скин командуют? Фиксируя на поверхности повышенный информационный обмен, доложила ей крейсера. Источниками являются искусственные интеллекты. Со стороны предполагаемых убежищ наоборот, исходящие сигналы практически исчезли. «Штурман, курс на вторую планету», – скомандовал я и, дождавшись ответа, обратился к борт инженеру. «Лейтенант Киана, распыленного деактиватора достаточно для очистки?» «Достаточно, но процесс растянется на 200-250 стандартных часов. Слишком слабая концентрация?» «Приемлемо». Я переключился на персональную линию с главным техником. «Лейтенант Суширу, как обстоят дела с восстановлением судна?» Поврежденные отсеки полностью изолирован, Адмирал, доложил Переец. Нагрузка на щиты снизилась на 8%. При зачистке научно-исследовательского отсека обнаружили уцелевшую капсулу с кристаллом искусственного интеллекта. Доставили его в инженерно-технический. Сейчас проводим диагностику. Это очень хорошая новость, лейтенант. В памяти Эскина может быть ценная информация о том, как нас сюда перенесло. Он был напрямую подключен к научному спутнику в момент переноса. Путь до второй планеты занял стандартные сутки. За это время все системы корабля полностью пришли в норму, что не могло не радовать. Напряжение последних трех дней спало, экипаж просто валился с ног от усталости, командный состав вообще держался только за счет мощных стимуляторов. Поэтому было принято решение лечь в дрейф и дать команде полноценный отдых. «Пусть Искин побольше узнает, что происходит на поверхности», Может, здесь такие же недружелюбные обитатели, как и на первой планете. Я успел отдохнуть часа четыре, не больше, когда на связь вышел главный техник. «Адмирал, ты приказал будить тебя, если появится важная информация. Нам удалось реанимировать искусственный интеллект научной группы. Он утверждает, что новейший спутник перенесся вместе с нами». «Почему мы не обнаружили его во время сканирования ближнего космоса?» – спросил я, облачаясь в уже опостылевший бронескав. Какие бы продвинутые технологии не использовали в его создании, как бы ни облегчали сервомоторы перенос этой тяжести на своей туше, все равно чувствуешь себя скованным. «Искин утверждает, что спутник по протоколу включил поле искажения. Сенсоры Басова просто не увидели его». «Да, спутник также оснащен ИИ, аж шестого поколения». «Твою дивизию!» – выругался я, понимая» нейтрализация вражеского линкора переходит из второстепенных задач в одну из самых срочных. Лейтенант, предлагаю обсудить все в кают-компании за чашкой кофе. Не успел я насладиться бодрящим напитком, как Софа сообщила еще одну новость. Адмирал, со второй планеты получен устойчивый сигнал связи. Соединять? Да вы сговорились, что ли? Пробурчал я, так и не успев обсудить новую информацию с главным техником. Через минуту буду в рубке управления. На мостике меня уже ожидал развернутый экран видеосвязи, пока что прозрачный. Стоило мне занять кресло командира, изображение ожило. С него на меня взирал сырокожий переец, облаченный в комплект пехотной брони Федерации Раз. Броня была не просто старой, она выглядела древней. Говорит командир шестого оборонительного района, майор Сааниту. «Неизвестное судно, назовите себя и цель прибытия на нашу планету».